Но помещенный за Оллой на конце полукружия последний член экипажа звездолета Соль Саин, не смотрел на нее. Выснувшись из-за пульта машины, инженер-вычислитель сощурился в нежной усмешке и лукавыми морщинками его худое лицо. Казалось, он старался заглянуть на ту сторону памятника, где стояла самая близкая и любимая. Теперь навсегда скрытая от него. Солнце окончательно село, купол погас, и тропическая ночь подкралась внезапно. Но тотчас же, подчиняясь присутствию посетителей, автоматически вспыхнули лампы оранжевого света, скрытые в кольцевом козырьке над статуями. В искусно перекрещенных лучах изваяния сделались еще живее, в то время как все кругом исчезло в непроглядном мраке. Ученики затаили дыхание. Они словно остались наедине с героями темного пламени. Несколько минут ожидания, и звездолетчики вздохнут, улыбнутся и протянут руки своим потомкам. Но время шло, И застылая неподвижность фигур тяготила все больше. Может быть, впервые чувство неизбежности смерти, невозвратной утраты проникло глубоко в сознание молодых людей. Кто-то шумно вздохнул, Кими потер виски и решительно шагнул к статуе Файродис и склонился перед ней жестом прощания, едва не наткнувшись на угол каменной книги, которую она держала перед собой. Его товарищи разбрелись, останавливаясь в задумчивости перед наиболее понравившимися изваяниями. Другие, отойдя подальше, рассматривали скульптурную группу целиком. Большинство учеников задержалось перед западной группой. Эти люди так и не вернулись на милую землю, не прикоснулись снова к ее целительной природе, не увидели в предсмертные часы ни единого человека родной планеты. Мир — Торманса, находившийся на недоступном ничему кроме ЗПЛ расстоянии, казался еще безнадежнее, опаснее и тоскливее, чем мертвые планеты, обнаруженные у близких солнц или миры непонятной жизни на экранах Великого Кольца. Молодые люди прониклись настроением тех времен, когда отправление первого ЗПЛ было подобно нырку в неведомую бездну. Они забыли про то, что жертва земли на Тормансе не была напрасной, и стояли перед памятником, как провожавшие темное пламя более века назад в его никем еще не пройденный путь, полной смутной тревоги и вполне реального сознания великой опасности экспедиции. Учитель добился своего. Ученики подготовились к просмотру «Звездочки. Дома истории» стереофильма с описанием экспедиции, большей частью снятого на натуре. Другие события были восстановлены по записи памятных приборов и рассказам вернувшихся членов экспедиции. Молодым людям пришлось напомнить о необходимости возвращения. Несколько человек предложили переночевать на месте, но большинство приняли совет учителя возвратиться ночным поездом, чтобы завтра же просмотреть звездочку, которая потребует целого дня с перерывом на отдых. Неохотно, часто оглядываясь, ученики собрались и пошли по дороге сквозь рощу. Едва последний человек сошел с площадки подножия, как освещение памятника погасло. Модель звездолета и статуи его команды исчезли во мраке, будто провалились в черную бездну антимира Томаса. Слабым фосфористическим Сиянием засветились края дороги, путники могли уверенно идти и в непроглядной тьме рощи, и под звездным небом через перевал круга холмов. В сосредоточенном молчании они пришли к станции. Привычная обстановка спиральной дороги, свет и множество людей ослабили впечатление, и молодежь принялась возбужденно обсуждать увиденное. Вопрос, кто кому больше понравился, горячо дебатировался, пока не пришел поезд, и усталые путешественники не прилегли на мягких сидениях. А все-таки те пять, что погибли, Лучше вернувшихся и это не случайно, твердил Кими, устраиваясь поудобнее. Вовсе нет, возразила свернувшаяся калачком Пуна. Мне Гриф рифт показался самым глубоким, твердым и умным. Зачем тогда он остался в корабле? Кто же, кроме него, мог справиться с аннигиляцией? Неужели ты не понял, что тогда темное пламя погиб бы на Тармансе или в пути, и мы никогда ничего не узнали бы? Это так, и все же. И все же я хочу спать и не спорить с тобой, тем более, что все по-разному отнеслись к людям экспедиции. Дальве в восторге от боевого Ганаатала и Нейхолли. А ты не сводил глаз с Файродис и Дива Симбела. Увидим, кто лучше, возразили с другого ряда кресел. Завтра, после звездочки, увидим, сонно пробормотала Пуна, но неугомонный Кими подошел к учителю, устроившемуся в заднем конце салона. Юноша жестом спросил разрешение и получил утвердительный наклон головы. Вы с опытом жизни и углубленным пониманием, сказал Кими. Кого из них вы избрали бы своим другом? Ты думаешь о товарищах в подвигах или же менторе? Кемия покраснел и опустил глаза. Понимаю, но в выборе подруги не может быть подражания, и я тебе не пример. Нет, конечно, но я хотел узнать, думая о верности, суждении и вкуса. Мы все так разошлись, и хорошо. Независимость суждения, мы, учителя, стараемся воспитать вас с первых шагов в жизни. Потом, после определенной суммы знаний, возникает общность понимания. И вы, я, если бы мог выбирать, выбрал бы Файродис. О, да, и я! Или Оллудес. Почему же? недоуменно воскликнул юноша. Они такие разные, совсем не похожие. В этом и дело. Видишь, я предупредил тебя. Пора спать, и мы не будем начинать сложного разговора. Но скоро тебе придется узнать уже не разумом, а чувством всю неизбежную полярность ощущений, диалектику жизни, гораздо более сложную и трудную, чем все головоломные задачи творцов теории в науке и новых путей искусства.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 и ласково подтолкнул Киме к его месту. Эти заключительные слова много раз возникали в памяти юноши за те часы, когда звездочка памятной машины стала развертывать повесть о планете Торманс в почти подлинной жизни экранов ТВФ. Глава первая. Миф о планете Торманс. В заключение позвольте рассказать о происхождении названия. В пятом периоде РМ в западной сфере мировой культуры нарастало недовольство цивилизацией, выросшей из капиталистической формы общества. Многие писатели и ученые пытались заглянуть в будущее. Предчувствие художников внедрялось Тревогой в думы передовых людей перед близящимся кризисом в те годы, когда назревавшие противоречия заканчивались военными конфликтами. Но с изобретением дальних ракет и ядерного оружия опасение за грядущую судьбу человечества стало всеобщим и, разумеется, отразилось в искусстве. В Доме искусств хранится картина тех времен. Короткая подпись под ней совершенно понятна нам. Последняя минута. На обширном поле рядами стоят гигантские ракеты, подобные высоким крестам на старинном кладбище.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 Мужчина и женщина — юные и симпатичные, преклонившие колени на берегу большой реки. Женщина прижимает к себе маленького ребенка, а мальчик постарше крепко уцепился ручонками за отца. Мужчина обнимает женщину и ребят, повернув голову назад — Туда, где из накатывающегося облака атомного взрыва высунулся гигантский меч, занесенный над жалкими фигурками людей. Женщина не оглядывается, она смотрит на зрителя, и бесконечная тоска обреченности на ее лице гнетет каждого, кто видит эту картину. Не менее сильно выражена беспомощность мужчины. Он знает, что все кончено, и только хочет, чтобы скорее.